Если считать одиночество платой за счастье творить на сцене, то цена сопоставима. Если оно плата за популярность, это слишком дорого. Но тогда я была в самом начале пути и не боялась ничего. Москве, вернее, московским антрепренерам я оказалась по-прежнему не нужна. Работы не было, кроме разве выходов в массовки в цирке. Гроши, к тому же, нерегулярные.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 называла московский театральный бамонт бандой а еще была страшно одиноко найдя во мне родственную душу екатерина васильевна с удовольствием эту душу отогрела познакомив со всей тогдашней богемной москвой я пересмотрела кажется все спектакли тех лет во всех театрах причем в каждом повторялось одно и то же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 а приходилось едва ли не подсказывать, кто кого должен душить, от Элла Дездемону или наоборот. Но я радовалась возможности играть, учиться, осваивать новые и новые роли. Это действительно была игра. Я не люблю это слово, но вынуждена им пользоваться. Я играла Шарлотту в Вишнёвом саде. Никто, мне кажется, даже Павла Леонтьевна, не понял, что такого я нашла в этой роли.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 Через 40 лет я сумела встретиться с мамой и Яковом с его семьей. Белла приехать из Парижа не смогла, а отца уже не было на свете. Что было бы, отправься я с ними. А ничего. Поневоле вышла бы замуж, родила детей и знать не знала о театре. И погибла бы без него. Вот такой невеселый выбор. Либо семья без театра, либо театр без семьи. Я не выбирала.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 Пришлось на старости лет распродать все, чтобы погасить долги сына. Он долго не выдержал этой непрекаянности. Умер, завещав сыну не бросать вдову с детьми. Отцу Ирины пришлось помогать молодой мачехе воспитывать пятерых детей. Еще одним полноправным членом семьи у павлы Лентьевны была тата, Наталья Александровна Иванова, работавшая в театре «Костюмершей».